Глава пятьдесят первая Дажанга вернулся только к полудню, и я услышал от него именно то, что хотел услышать. Никто в фулл не интересовался бандой бузатеров из Станфера. За время нашего отсутствия ничего необычного не случилось. Все говорили только о славе Дуралейнике и его эпическом походе на юг. Наши пожитки по-прежнему находились в гостинице хозяин их сохранил в знак благодарности за то что мы подарили ему одежду тех парней которых пустили гулять в чем мать родила по правде говоря он так утверждает внес дополнение в свой доклад до жанга мы последим за ним начинайте паковать багаж я хочу пройти туннель сразу после наступления темноты все остальное тебе тоже удалось устроить без проблем к нашему приходу Они уже будут стоять у черного хода гостиницы. Были сложности с организацией отправки. По правде говоря, никаких. Подобный груз отправляется постоянно. Практически каждый корабль, идущий на север, доставляет его в семьи, которые себе это могут позволить. Рутинное дело, по правде говоря. Прекрасно. Морли остается последняя проблема. И думаю, сегодня ночью мы столкнемся с ней вплотную. Мы с Морли медленно брели, отделившись от остальной компании. «У тебя уже есть кандидат на примете?» — спросил он. «Если бы меня вынудили, то в первую очередь я назвал бы Васка, но только потому, что я его хорошо знаю и вижу, что его поведение отличается от обычного. Впрочем, у него достаточно оснований, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке. Ты придумал какой-то ход? Проверку!» сразу же, как мы выйдем из туннеля. Я хочу, чтобы Дажанга, Марша и Плоскоморды шли первыми. Ты, я и Дорис будем замыкающими. Если мы нагрузим остальных нашими пожитками, они ничего не смогут предпринять. К тому же будут зажаты с обеих сторон. Какие способности к планированию операций? Тебе следовало бы возглавить преступный мир. Надо все продумать заранее, иначе можно опоздать. Мы имеем дело не с ребенком, не с мышленышем. Этот тип наверняка разрабатывает собственные планы, просчитывает наперед все свои ходы. Выходит, у нас нет других способов вывести его на чистую воду. Мы вернулись в лагерь. Во второй половине дня все были проинформированы о плане проведения ночной операции. Не все остались довольны моей диспозицией, но и у недовольных хватило ума понять, что самых доверенных людей я помещаю туда, где они смогут принести максимальную пользу. Покинув лагерь, мы двинулись в указанном мной порядке. Единственное исключение. Гролли, меняясь местами, тянули фургон поочередно. Я предложил плоскомордому путешествовать в экипаже, пока мы не достигнем стены. Но он уверил меня, что у него хватает сил идти на своих двоих. Васка и раненый солдат тоже пошли пешком, объяснив, что хотят чувствовать себя свободнее. Мы с Морли брели в хвосте, глотая поднятую отрядом пыль. Пару раз я проходил вперед проверить, хорошо ли укрыто Кейн. После второй проверки, вернувшись на свое место, я сказал, «Как я заметил, ты не пытаешься ничего предпринять, чтобы избавить свой приз от голодной смерти». Желудок Кейн принимал очень мало из того, что я ей давал. Разворачивая ее, я оставлял руки и ноги связанными. Когти я обрезал при первой возможности, после того, как мы вышли из гнезда. У нее еще сохранились клыки и постоянный голод, хотя в те моменты, когда Кейн приходила в себя, она изо всех сил сопротивлялась болезненным позывам. — Ты мог также заметить, что Валентин впал в спячку, которые обычно возникают, когда вампиры голодают. До Танфера он продержится, а это все, что мне требуется. Я не одобрял поступка Морли, но все же понимал, что убийство Клемента было наилучшим исходом. Смерть супруга по крови освободила Кейн. Хотя мы не обменялись ни словом, я понимал, что она вошла во врата ада только потому, что этот путь выбрал ее муж. Кейн принадлежала к «следую за тобой, мой милый», типу женщин. Клемент же, в свою очередь, пошел этой тропой на 60% из-за угрызений совести, а на 40% из чувства мести. Кейн носила белая одежда не потому, что являлась его супругой по крови. Один из владык взял ее себе. Я надеялся, что она не носит в своем чреве лишенного души плода. Иначе надежды на исцеление нет. Ни одна женщина не способна оправиться после такого. Все шло великолепно. Спасенные внесли в туннель наши призы. Проход был достаточно широк и для фургона, но мне не хотелось показываться на улицах города с армейской собственностью, происхождение которой я объяснить не мог. С другой стороны стены мы сможем нанять какую-нибудь повозку. Это случилось, когда мы с Морли находились в 50 футах от конца туннеля. Дори сплелся чуть позади нас. Откуда-то спереди донеслось бурчание марши. Проклятие! – выругался Морли и перевел. «Нападение! Девять мужчин и одна женщина! Банда из-под полосатых парусов! Видимо, они выследили Дажанга, когда он был в городе!» «А я-то хотел переберечь это на будущее! Хватайся за меня! Скажи Дорису, чтобы он тоже взялся покрепче!» Со стороны выхода из туннеля раздался вопль розы. «Гаррет, спасите!» «Морли! Заткнись, безумная сука!» — прошипел Морли. «Безумная, говоришь?» «Да она хочет таким образом задаром решить все свои проблемы!» Крик оборвала пощечина, настолько сильная, что звук долетел до наших ушей. «К стене!» — распорядился я. Они оба крепко вцепились в меня. Я разорвал листок с заклинанием. Спустя две секунды четверо громил с обнаженными мечами ворвались в туннель. Парни казались готовыми на все. Оглядевшись по сторонам, они никого не обнаружили. Один из головорезов проорал. «Никого нет!» Ответа я не услышал. Громилы удалились. «Что теперь?» — поинтересовался Морли. «Пока мы будем двигаться медленно и бесшумно, без резких движений. Они нас не увидят и не догадаются о нашем присутствии». Проскользнем поближе и посмотрим, что там происходит. А происходило там вот что. Два головореза, которых я видел на яхте, женщина-командир и семеро незнакомых бандитов выстроили моих людей вдоль стены подвала, служившего устьем туннеля. На маршу была наведена баллиста. Такие же, но чуть больше, применяют при осаде крепостей. Из их вопросов я понял что они разыскивают кого-то конкретного, но не против прихватить и других. Мои люди взирали на них в молчаливом недоумении. Только Роза разыграла свой спектакль, пытаясь заманить нас. Я понял, что красное пятно на ее щеке оставило ручонка Тинни. — Что ж, — прошептал Морли, — мы можем взять их, если Дорис уберет баллисту. — Крови не нужно. Попробуем сблифовать. Ты подойдешь к ним? И проорешь, не двигаться. Дорис в этот момент разберется с баллистой. Я поднесу ножик к горлу милой леди. Возьми-ка». Я передал ему пару метательных звездочек из запасов нетипичного для Гаррета оружия. В дальнейших объяснениях Морли не нуждался. Он сказал Дорису, что делать, и мы разошлись. Я подкрался к леди-командирше. «Наверняка это о ней столь нелестно», отзывался шкипер Арбанос. Дажанга визгливым голосом стал объяснять ей, что все другие отряды, вышедшие из города, были полностью истреблены единорогами и вампирами. — Что за черт? — закричал один из головорезов, увидев, как Баллиста развернулась в противоположную сторону. — Шкепер, это место заколдовано! Баллиста взвелась в воздух и ударилась о балки, поддерживающие потолок. — Всем стоять на месте! — взревел Морли. Я приставил клинок к горлу дамы и прошептал. «Я весьма дружелюбное привидение. Стойте спокойно и дышите ровно». «Прекрасно. Теперь скажите своим ребятам, чтобы сложили оружие». Дорис в порыве юношеского восторга вмазал троим или четверым бандитам. Морли уронил на пол головореза с яхты, который вознамерился броситься в мою сторону. Дама отдала приказ и добавила. «Вы вмешиваетесь в дела короны? Вы все будете...» «Ничего подобного. Я, кажется, догадываюсь, зачем вы охотитесь, и буду счастлив вам помочь. Но я не хочу, чтобы при этом пострадали мои люди. Вы располагаете средствами выбрать из группы то, что нужно». «Выбрать? Кого?» Она решила разыграть из себя дурочку. «Вы и вправду считаете, что только у вас имеются мозги?» С вами говорит засланная лошадка, под прикрытием которой вы вели охоту. «Я вычислил вас уже месяц назад», — соврал я, оттащил ее на пять шагов от остальных и прошептал в порыве внезапного вдохновения. «Еще я знаю, что Большой, тот, что с яхты, служит другой стороне. Он пытался убить меня в Лейфмолде, что разрушало все ваши планы». Большой двинулся поближе к оружию. В него вонзились две метательные звездочки. За ними тут же последовал кулак Гролля. «Это на многое проливает свет», — сказала женщина. «Я уже подумывала, что мы, возможно, пригрели змею». «Отлично. Чего вы хотите, гард «Оставьте в покое меня и моих людей. Забирайте вашего человека, если сумеете выбрать его из группы. Он мне не нравится» потому что строил против меня козни. Я даже облегчу вам работу, черт побери, и назову тех, кем он не может быть. Я уже думал об этом. Правда, его могли убить. Там погибло много народа. Я отдал распоряжение. Женщины, лоскомордый, дажанга и марша он тащил на себе Кейн и Валентина. Отошли в сторону. Выбирайте нужный товар среди остальных. Закончил я. «Вы отпустите меня?» «Почему бы и нет? Мне кажется, у вас, леди, нет склонности к самоубийству». «Еще раз назовете меня леди и узнаете на своей шкуре, есть у меня склонность к самоубийству или нет». «Ты, обзавелся еще одним другом на всю жизнь», — заржал Морли. Ее ответ не поддавался воспроизведению. «Что здесь?» — спросила она, указывая на свертки. То, зачем я охотился?» Морли начал светиться по краям, потому что был не в силах удержаться от резких движений. То же происходило и с Дорисом. Я двигался замедленно, поэтому заклинание на меня все еще действовало. Я на цыпочках последовал за женщиной, которая была не леди. Осмотрев всю группу, Она запустила руку в карман и вытащила амулет. В центре его светился кусок янтаря с утонувшим в нем насекомым. Привалета позвоночника вдруг оставила сонное безразличие, и он впал в неистовую ярость. Все произошло настолько быстро, что я изумился бы, будь у меня на то время. Одной рукой он выбил амулет, а другой вцепился в горло дамы. Я ударил его ножом по руке, полоснул по щеке и отступил, потому что, да простится мне это выражение, леди вступила в дело. Я с удивлением обнаружил, что рад тому, что злодеем оказался не Васка. Позвоночник помчался прочь. Женщина, подхватив амулет, кинулась следом. Ее соратники, те из них, что оставались на ногах, не двигались, так как не знали, чего ждать от нас. — Линяем отсюда, — предложил Морли. Да. Дажанга обладал многими качествами, и некоторые из них мне не нравились, но дураком он не был. Заметив, что все заняты своими делами, он начал выводить людей из подвала. Позвоночник ринулся к выходу самостоятельно и нарвался на кулак Гролля. Женщина тут же оседлала беглеца и, не дав ему опомниться, сунула в рот амулет. Он начал изменяться. Я слышал, что меняющий форму не имеет собственного облика. Говорят, не имеет даже пола и воспроизводит себе подобных, делясь на неравные части. Не знаю, не знаю». Позвоночник превратился в майора. Затем в типа, слегка смахивающего на пирата. Потом стал отдаленно знакомой мне женщиной. Агент Виногетов явно проходил через все свои предыдущие ипостаси. Все остальные уже ушли. Я тоже решил не дожидаться конца представления. У меня не было оснований подозревать людей с яхты в избытке доброжелательности по отношению ко мне».